Глава восемнадцатая. Обещание. В кинотеатре стало оживлённо. Двери запирались, люди занимали свои места, а мы прибежали в вестибюль. Здесь уже находились трое из обладателей огнестрельного оружия, и они были готовы стрелять. Лица серьёзные до невозможностей, но периодически поглядывают на кайзера, ожидая его приказов. Сам же лидер, рассмотрев через окно всё, что хотел, подозвал к себе двоих, и, открыв дверь на выход, пошёл общаться с гостями. К тому же поджидала группа из трёх человек, двое из которых были серьёзного вида, при оружии и обладателями очень злых выражений лиц, полных нетерпения. Только один человек отличался от всех своим спокойным отношением к напряжённой обстановке. Этот странный тип вёл себя, как будто вышел на прогулку, и наслаждается солнечным днём в парке. Они находятся как минимум у двоих на прицеле. Кайзер с доверенными людьми спокойно подошёл к ним на расстоянии двух метров. Все, кого я отсюда видел, и брови не повели. Завязался разговор, подробности которого расслышать было невозможно. Двойные стекла не позволяли послушать разговор, а по спокойному лицу гостя трудно определить вектор диалога. Шестерки же являли собой воплощение превосходства над Кайзером и занимались поиском огневых точек кинотеатра. Четверых из наших уже обнаружили, а значит, если дойдет до боя, в них будут стрелять сразу. «Нас окружили», — сообщил прибежавший парень. «Сколько?» — спросили его. «Около десяти, несколько с оружием». «Плохо». «Да, если нас окружили, это сложняет ситуацию. Одно дело, когда твоему дому приходит с обещанием расправа. Если ты не выполнишь требования. И совсем другое. Если они готовы немедленно перейти к каре неугодных. Саш, передаем чтобы в ангаре сменили позиции. И пусть кто-нибудь поможет Максу, хотя бы живым щитом». Антон отдал команду, указав пальцем на потолок. И сообщивший о второй группе прибывших противников, побежал к лестнице. «Макс там один, что ли?» – спросил я Антона. «Трудно поверить, что наши спины оберегает только один человек. Тем более, кажется абсурдом прикрытие бойца телами других людей». «Ну, так иди и помоги ему. Так даже лучше будет. Второй ствол Макса не помешает». Решил он, похоже, обрадовавшись. «Во время боя там у меня выжить будет гораздо меньше шансов, чем здесь. Опять же, мешаться тут не буду. Однако за Максом почему-то не волновался вовсе. Как бы то ни было, я и Дира отправились туда, где мы вошли в здание. Не знаю, как повернется все в дальнейшем, но стоять придется до последнего. Если кинощников нагнут, то и затея Каржа окажется под вопросом. Да и меня пока в леса не тянет, так как пешком без снаряжения там делать нечего. Я понял, для себя главное. С теми уродами на улице я быть не хочу. Ничего, кроме проблем, они мне дать не смогут. А вот Карж и Кайзер способны предоставить все, что необходимо. Кровь, еду, оружие, заботу. Первые три пункта есть и у бандитов, но четвертого им никогда не постичь. Не те люди. «О, тело с пушкой! Отлично!» Увидел Макс меня. «Лёха, покажет тебе, где нужно стоять! Пошли!» Сразу раскомандовался он. Вместе с ним было ещё несколько мужичков гражданского вида. Видимо, это и были те смертники. Живые щиты, однако. Мужичок лет сорока с туристическим топориком в руках сразу же сорвался с места. Поняв, что это есть тут Лёха, я последовал за ним. Он остановился в закутке на вид, являющемся зеркальным отражением того, где сидит Макс. Разве что вместо двери было широкое грязное окно, и оно крайне не желало показывать что-либо через себя. Проблему с окном Лёха решил без подсказки и не проранив ни слова. Взявшись за две ручки, он открыл одно из двух окон. Мне удалось без проблем разглядеть тех, кто находился на улице. «Вот, я сейчас за отвлекающий инвентарем сбегаю». Произнес он и убежал. Мне даже как-то неудобно стало. Взрослый мужик помогает мне, как какой-то пацан на подхвате. Наша разница в возрасте почти 20 лет, а тут такое... «Это из-за того, что у меня ружьё?» «Может и так». «Так, две машины, восемь человек. Одна половина прикрывается за транспортом, а вторая за деревьями. Оружие вижу только у троих. Значит, когда дойдёт до дела, они будут сменять друг друга. Нормально. У нас, как я понял, примерно та же ситуация. За исключением разве что безоружных, которые приносят пользу, привлекая внимание вражеских стрелков. Умно, но уж очень рискованно». Расстояние до моего ближайшего противника слишком велико. Тут даже и думать о прицельной стрельбе бессмысленно. Всё равно промахнусь. В отличие от Макса. Если ему одному доверили прикрывать тыл, то стрелок из него должен быть как минимум хорошим. Выходит, я со своей сайгой и хреновыми навыками стрельбы должен отвести от него угрозу. Это будет лучшим решением. Значит, будем стрелять по машинам. Они ближе всего к Максу, значит, те, кто прячется за транспортом, предпочтут стрелять в него. Необходимо перевести огонь. А лучше вообще все внимание на меня. Это даст нам шанс отбиться. Определив, что буду делать, я пристроился как окну так, чтобы видеть всех. Но меня было не заметить. Правда, первый выстрел сразу же раскроет мое местоположение. Однако это даже лучше. Эти бандиты не спецы ведения боя. Отлично реагируют на любой раздражитель. Прибежал Леха, запыхавшийся. литры пота стекает по красному лицу. В руках он держит клубки одежды размером с футбольный мяч. «Буду стрелять по нам». Станем показывать им эти штуки, расходы и боезапас». Хищно улыбнувшись, произнес он. «Годно». Согласился я. «У бадитов наверняка не так много патронов, и такое транжирство сможет оставить козлов пустыми без достижения результата». «Да, вот это». Он продемонстрировал мне такие же кульки ткани, ну, размеров с кулак. «Типа гранаты. Бросим фальшивку, они спрячутся. А ты тем временем сможешь выцеливать этих духов. Ты воевал?» Решили задать вопрос, так как мужичок удивил меня своей смекалкой. Слишком быстро он сообразил, что она может помочь. Афган. Было жарко. Помрачнел он. Да, мало кто тут конфликт вспоминает с ностальгией. В ней немало хорошего. Особенно если тебя заставляет туда идти. Значит, стрелять умеешь. Есть и много. Кивнул он, раскладывая свои подарки так, чтобы удобно было их бросать и не мешать мне. В таком случае, Лёха, я протянул ему сайгу. «Стреляй ты, его у меня даже немножко навыков нет». Он без раздумий принял оружие, повертел в руках и, выщелкнув в магазин, сел на пол, отложив ружье. Патрон за патроном стал покидать магазин, пока тут не опустил полностью. Алексей смотрел каждый из них, включая те, которые я достал из куртки, передавая опытному бойцу весь мой боекомплект к оружию. В опасной ситуации, особенно где стоит вопрос жизни и смерти, нет места жадности. Он лучше меня обращается с огнестрельным оружием, имеет реальный боевой опыт. Он сейчас полезнее меня. Ещё он постоянно что-то бурчал себе под нос, творя не очень понятную мне магию. Польки, мало, хорошо, свеженькие, как завода, почищенные и подобны Я не вмешивался. Мужик в теме, мешать не имеет смысла. Делал он всё быстро, умело, и всё, что мне оставалось, это следить за гостями. Пока ничего подозрительного не происходило. Свои позиции они не меняли. А со стороны главного входа в кинотеатр не доносилось звуков выстрелов Значит, пока разговаривают, решают, как лучше поступить. Перестрелку не хотят обе стороны, но бандиты её опасаются куда меньше, чем мы. Остается только ждать. «Всё, я готов», – произнес Лёха и встал, готовый сменить меня у окна. Постранившись, я занял его место у отвлекающих мешочков, а он моё. Теперь тыл прикрывать двое нормальных стрелков, и у каждого есть группа поддержки. Три ствола против двух и преимущество на нашей стороне, так как находимся под защитой стены и на высоте. Сдюжим. «Пошло томительное ожидание» мы место себе не находили. Так всегда бывает, когда ждёшь чего-то плохого. Ты можешь просто сидеть без мыслей, заниматься тем, чем при обычных обстоятельствах заниматься не стали бы, а время пролетает незаметно. Нам казалось, что прошло совсем немного времени с момента, как мы оказались у этого окна, а на самом деле, минуло не меньше получаса. Тягостное напряжение развеял парень, прибежавший и сообщивший, что Кайзер просит меня подойти как можно скорее. Естественно, я направился к нему. По прибытию в вестибюль кинотеатра меня ждал неприятный сюрприз. Огнестрельное оружие, смотрящее на меня, и несколько человек с острыми железками в руках, были готовы пустить их ход против меня. Хмурые, но решительные лица у всех. Что это значит? Задал я вопрос, но уже и сам обо всём догадался. «Если мы не отдадим им руки тебе или Кайзера, то они пойдут на штурм», — ответил мне Антон. «Ну так пусть идут, отобьёмся». Я пожал плечами, действительно так считая Могут погибнуть люди. Я не могу взять на себя такую ответственность». Высказался Кайзер. «Я вижу, что он не хочет поступать так подло. Как и понимаю, Кайзер с его способностью тут куда полезнее, чем я. Они всё равно вернутся за тобой, и их станет больше. Бандитам нужны люди с интерфейсом, это очевидно. Значит, в машине был кто-то такой же, как я. Это скверно». «Знаю, мы будем готовы к этому, а ты прости нас». «Простишь вас, как же? Я узнаю всего пару часов, а уже хотите, чтобы я за вас умер? У нас нет другого выбора». «Выбор есть всегда, и вы его сделали», — произнёс я и взял Корги на руки. «Пойдём, Дир, нам тут не рады». Мой взгляд ясно дал понять Кайзеру, что оставлять с ними пса я не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. «Это тебе не пригодится. Мне из должен достали меч. Я не сопротивлялся. Не они и так те, что на улице его отобрали бы, как и ножи, которые были на виду. А вот сумку было жалко. Там было много добра, и тем вдвойне недосадно что я ничего не мог поделать. Бандита Моя Тушка нужна живой, но ноги прострелить они мне вполне способны. Так что лучше не сопротивляться. В этот момент я завидовал Фёдору. Он имущество ещё ни разу не терял. Наверняка этот псих уже пересекался с бандами и смог отстоять своё. В перестрелке или просто словом, но смог. Что же у него за способность-то? Солнечный свет ударил по глазам, после чего мне во всей красе пристал комитет по встрече. Человек 10 пятеро с огнестрелом, трое стоят недалеко от хода остальные укрылись за машинами. Главный из них посмотрел на меня с собакой на руках, с каким-то снисхождением. Кайзер со своими людьми стояли за мной и молчали. но «Ну вот, совсем как деловые люди. С этого и надо было начинать. А то поиск бессмысленного компромисса – только потеря времени. Как тебя зовут, парень?» Спросил он, заглядывая мне в глаза и сразу же продолжая. «Впрочем, мне всё равно. Сейчас тебе проводят на вакантное место и повезут на разговор к одному уважаемому господину. Пройдёт всё гладко, уйдёшь своими ногами. Ну, а если нет... Хотя о чём это я? Конечно, всё пройдёт гладко. Ты же себе не враг, да?» От машин за мной пришло три человека. Один из них протянул ко мне наручники, а я под внимательный взгляд всех здесь присутствующих безропотно поставил руки. После этого меня с двух сторон взяли под локти и повели к полицейскому УАЗику. Я планировал врубить усиление и дать дёру, но количество огнестрельного оружия, следящего за мной, не оставит и шанса на побег. Наручники ерунда, как и каземат УАЗика. С усилением я смогу сбежать. Нужно только момент удачно подгадать. Двери УАЗика открылись, и когда я начал забираться внутрь, меня окатили водой. Энергия сразу же ушла в ноль. Голова закружилась, и меня повело упасть мне не дали руки бандитов а вот корги я удержать не смог среагировавший бандит на мою попытку поймать собаку ударил спину чем то твердым отчего ноги в раз ослабели а последовавший за этим толчок закинул меня в козлетник в заднее помещение полицейского уайка пшила отсюда услышал я голос одного из парней после чего последовал звук скулящей собаки похоже дотурут пнул дира На последних силах я поднялся, выглянул в окно и увидел, как Корги удирает в кусты у кинотеатра. Я боялся, что по нему начнут стрелять, но обошлось. Запса не волновался, он умный, выживет и сможет сообразить, как найти меня. Ну или просто бросит, тоже умный поступок. Взгляд зацепился за вход в кинотеатр. Там стоял кайзер и разговаривал с главным бандитом. Похоже, они ещё не обо всём договорились. И судя по лидеру, киношников, тема диалога ему совершенно не нравится. Что ж, при встрече можно будет напомнить ему о том, что я предупреждала А пока нужно думать о своем положении. Меня лишили энергии, облив святой водой. Думаю, их самые главные лидеры тоже инициированы и опытным путем на себе любимом. Узнал, как реагирует сосуд на святость. Это может стать крупной проблемой таких, как я. Если все святое нас ослабляет, значит, это сила от лукавого. Простой народ поверит, и начнется охота на ведьма. Собственно, она и так бы началась. Но теперь есть стимулы подтверждения существования Бога для неразумной паствы. Я верую, но без фанатизма. То есть верю в Бога, но не доверяю церкви. Однако найдутся те, кто, узнав об этой причинно следственной связи, снова воспылают огнем веры и пойдут по нашу душу. Ну да ладно. Главное сейчас это выбраться из машины, желательно с усилением. У меня промокла вся одежда. А значит, святая вода должна постоянно действовать самосостояние кстати, заметно улучшилось. Даже сил вроде прибавилось, и это удивительно. Так как, когда меня окатили, ощущения были схожим с недавним попаданием дроби в грудь. Теперь и даже она не болит. Осмотрев место ранения, я тупо минуту пялился на него. Всё, что осталось от событий в кафе, это еле заметный синяк с небольшими ранками. Прикосновения не приносили неудобства, как раньше. И всё говорило о том, что повреждений уже больше недели. Осознание целительных свойств и освещенной воды скружило голову перспективами, но сдвинувшийся с места УАЗик быстро вернул меня в реальность. Я больно приложился о стенку, как напоминание, в каком положении сейчас нахожусь. Наручники было не снять, а энергия не желала восстанавливаться. Ещё и за нами ехала другая машина бандитов, так что даже если я выберусь отсюда, меня сразу же переедут или пристрелят. Скверный расклад, и я не знаю, что предпринять. Может, интерфейс чем-то поможет? Имя – Найкрос, уровень – четвёртый, опыт – 96 из 2000, текущий сосуд – прана, тип энергии – ки, объём – 0 из 68, параметры развития, сила – 104%, 22% развития, координация – 102%, 87% развития, устойчивый – 102%, 21% развития, дух – 101%, 90% развития. Так, это всё я уже видел, но сомневаюсь, что эта шиза настолько скудна на информацию. Однако, как я и не пытался, дополнительной информации с неё получить не мог. По сути, от сосуда не было никакой пользы, кроме усиления. Даже следить за количеством энергии не было смысла, так как доступный объём запросто чувствуется. Я хотел разочарованно вздохнуть, набирал в грудь воздуха, Когда снаружи раздался взрыв, а уазик тряхнуло так, что я приложился потолок. Мир завертелся, набивая мне шишку за шишкой, а жаря кузова. И казалось, этому не будет конца. Однако в какой-то момент я осознал себе лежащим неподвижно, а всё тело пульсировало болью. Не показалось ли я слышал выстрелы снаружи? Нет, точно не показалось. Нужно выбираться. Наручники сильно мешали принять положение хоть чем-то отличающимся от безумной макаки во время остановки для тяжёлых домов. Наверное, каждый свой синяк ощутил, пока принимал нормальное положение. И не представлял, как с такими ушибами буду искать себе ночлег. День подходит к концу, скоро уже стемнеет, и остаться на улице, тогда, когда ночной ужас вылезет из своих нор, мне охота Святая вода почему-то не лечила ушибы. Не знаю почему, однако энергия не восстанавливалась. Значит, эффект всё ещё активен. Удар по двери уазика испугал меня не на шутку. Лупили чем-то тяжёлым. Ещё пару ударов, и доступ ко мне будет открыт. Следует сказать спасибо бандитам. Меня обыскивали недостаточно тщательно. Пистолет деда и несколько ножей все еще при мне. И кто бы ни ломился сейчас ко мне, он получит пулю. Приготовился к стрельбе. Пистолет в левой руке, все равно в упор не промажу. Нож в правой. План был прост. Пальнуть и дать деру. Раззянь ножом направо и налево, если понадобится. Вот замок пробили лезвием от топора, и дверь распахнулась. Я сразу же нажал на курок, когда увидел человеческое тело. Поле ушло точно в живот неизвестному, но этого нисколько не остановило. А я получил по лицу ногой, да так быстро, что не успел среагировать. Сознание погасло на одно мгновение, и очнувшись, я успел увидеть ладонью мотоперчатки, которая схватила меня за ворот курки. Мир мелькнул, и перед тем, как погаснуть, сознание успело приметить быстро приближающийся багажник иномарки. В очередной раз я очнулся от удара по щеке. Дышать было невероятно сложно из-за сдавливающей шеи руки. Ноги не чувствовали под собой опоры, болтаясь в воздухе, а перед глазами было лицо Фёдора в военном шлеме. «Восьмой уровень», — успел подметить я. «Да, ожидал совсем другую добычу», — начал говорить он тяжёлым, хриплым голосом. «Думал ты десятка, ещё вопросом задавался, как какого хрена ты этим лохам сдался, а тут вот оно что». «Фёдор», — прохрипел я, но сил не осталось. «Ты желок Найкросс». «Хуже всего то, что с тебя и опыта не получить». Вздохнул он, легко держа меня на весу левой рукой за горло. «Что ж, раз ты бесполезен, просто сдохни». Его правая рука дернулась, и мое тело пронзило невыносимое боль. Мерстово мелькнуло, но теперь я не вырубился, так как кубарем скатился в придружную канаву. Воды там было немного, но даже если бы было бы наоборот, меня это не сильно заботило Сквозь разрывающую живот боль, пульсации, проходящих в такт биения сердца, я думал только об одном. Если выживу, устрою охоту за всеми, кто считает, что может творить, что хочет. Это обещание.